Глава 43. Поезд пришел в Светлогорск точно по расписанию. Давно проснувшиеся пассажиры, их было немного, вышли из вагона, оставив сладко посапывающего в своем уголочке Калину Калиныча в полном одиночестве. Проводник чайников, которому тоже было жаль будить утомленного путника, все-таки подошел к нему и легонько потрепал по плечу. «Дедушка, Светлогорск!» «А? Что?» вздрогнул Калина Калиныч и открыл глаза. «Приехали, дедушка», повторил Чайников. И тут он заметил, что корзины с зайцами нигде не видно. «А где наши зайчики?» Калина Калиныч начал судорожно шарить по лавке, заглянул затем под нее, под соседнюю лавку. Митя и Шустрик исчезли. «Милые мои внучики! Чайников побледнел. «Впервые в его вагоне совершена кража» он кинулся помогать Калине Калинычу искать пропавшую корзину с внучиками, хотя и понимал, что дело это почти бесполезное. Старый лишак смотрел на елозившего под лавками проводника и понемногу приходил в чувство. «Где они, бедные? Неужели я не услышу, как стучат их маленькие сердчишки?» Калина Калиныч закрыл глаза и прислушался. Откуда-то издалека до него донеслось глухое туканье, «Живы, милые, живы!» — радостно подумал он и тихо проговорил заклинание. Что было потом, мы знаем. Митя и Шустрик, вылетев в открытую форточку, понеслись, будто птицы в Светлогорск. Поля, луга, перелески и небольшие речушки мелькали под ними. В населенных пунктах, над которыми они пролетали, редкие прохожие останавливались, задирали вверх головы и, тыча в небеса руками, что-то оживленно кричали. Что именно, этого ни Митя, ни Шустрик разобрать не могли. Настоящие птицы, завидев их, в ужасе разлетались с диким граем. Никто не смел преследовать двух странных зайцев. И только с пенсионеркой Зотовой из поселка Новые Куличики и ее фокстерьером Персиком из-за них произошла невероятная история. В то роковое утро Зотова, как всегда, вывела на поводке своего любимца прогуляться по окраине поселка. Целый час они беззаботно перебегали от одного зеленого кустика к другому. Возле каждого кустика Персик обязательно выполнял свое любимое гимнастическое упражнение. Поднимал заднюю ногу выше спины и секунды три-четыре стоял на трех лапах, задумчиво глядя перед собой в пространство. И вот в ту минуту, когда персик застыл в любимой позе около последнего кустика, Зотова, чтобы не смущать его своим взором, отвернулась в сторону и посмотрела вверх. «Посмотри, персик, какие милые птички летят вон там, в небе», сказала она, близоруко вглядываясь в приближающихся к ним Шустрика и Митю. Персик охотно посмотрел вверх, втянул влажным носом воздух и сильно натянул поводок. «Не хулигань, Персик!» — нежно пожурила Зотова собачку и несколько раз намотала на руку поводок. «Посмотри на птичек и пойдем домой». Но Персик идти домой не желал. От птичек так сильно пахло зайчатиной, что идти сейчас домой мог только круглый идиот. Персик еще сильнее натянул поводок и сделал стойку. Зайцы проплыли над головой. Персик пронзительно взвизгнул и кинулся за ними следом. Пенсионерка Зотова, привязанная за руку к фокстерьеру, бежала чуть сзади, не отставая ни на шаг от любимца. Сначала она делала попытки уговорить Персика остановиться, но, промчавшись по кочкам и ухабам километров пять или восемь, она смирилась со своей участью. «Должны же птички устать и сесть», — думала она на бегу. «Тогда и негодный Персик остановится». Но Митя и Шустрик летели без остановок. Словно отсчитывая каждый преодоленный километр, Зотова вскрикивала время от времени «Лишь бы не в жаркие страны! Лишь бы не в жаркие страны!» и бежала дальше, навстречу к летящим ей далям. Перед Светлогорском Зотовой крупно повезло. Бездорожье кончилось, и последние двадцать километров она пробежала по ровному, хорошо заасфальтированному шоссе. Обрадовавшись такому облегчению, персик и Зотова заодно с ним прибавили скорость и чуть было не настигли добычу. Они приблизились к ней на такое расстояние, что близорукая старушка смогла, наконец, получше рассмотреть злополучных птичек. Ей очень показалось странным, но птички здорово смахивали на двух зайцев. «Переутомилась», — Изотова отвела от них взгляд, чтобы окончательно не сойти с ума. Вскоре пенсионерка и ее фокстерьер вбежали в Светлогорск и запетляли по узеньким улочкам, словно зайцы. А зайцы, мелькнув над домами, плавно пошли на посадку у железнодорожного вокзала. Оббегав весь Светлогорск вдоль и поперек раза три, Персик наконец понял, что добыча улетела у него из-под самого носа и остановился возле крашенного серебристой краской металлического столба. Но поднять заднюю ногу у него уже не хватило сил. «Бедный мой зайчик», — с горечью прошептала пенсионерка Зотова, гладя дрожащей рукой фокстерьера по загривку. «Как тебя загоняли эти подлые псы!» Персик чихнул и стыдливо отвернулся. Он словно догадывался, что по его вине несчастная старушка на склоне лет обрела спортивную славу, о которой не помышляла всю свою жизнь, и что теперь ни ей, ни ему не будет никогда покоя от назойливых журналистов и фотокорреспондентов. Примечание. Зотова побила мировой рекорд в беге на дистанцию 100 километров. Прежний мировой рекорд принадлежал 18-летней спортсменке из ДЕНДИЛЕНДА ЛУИЗИ Марии Антуанетте ПИНГА дель ПОНГА. Правда, рекорд Зотовой не был официально засчитан, но... Конец примечания. Пока Зотова и Персик петляли по улицам городка, Митя и Шустрик прошли на бреющем полете над головами многочисленных пассажиров, разгуливающих по платформе, и влетели в открытое окно вагона номер 7 недавно прибывшего поезда «Большие усищи» Светлогорск. «Зайцы! Зайцы влетели в окно, раздались на платформе крики, и толпа любопытных хлынула к седьмому вагону». Проводник чайников, который уже в пятый раз ходил за чаем, считая своим долгом отпаивать Калину Калиныча, вышел в этот момент из служебного купе. «В чем дело, граждане?» — спросил он удивленно, заметив на платформе перед запертой дверью своего вагона толпу пассажиров. «У тебя зайцы в вагоне! Два зайца!» — закричали ему с платформы. «Вы ошибаетесь, граждане, как можно спокойнее и вежливее», — ответил Чайников, высовывая голову в приоткрытое окошко. «Во-первых, поезд дальше не идет. Во-вторых, высадка давным-давно произведена. А в-третьих, я никогда и нигде не возил зайцев, разве что настоящих», — добавил он, улыбаясь. «Настоящие и влетели!» — крикнул ему здоровенный детина, стоявший под самым носом. «Бжик!» — над головой «и влетели!» «Я сейчас разберусь», — ответил ему Чайников и, вытащив голову из окна, побрел по вагонному коридору. Никаких зайцев, разумеется, нигде не было. Зато проводник с изумлением обнаружил в купе Калина Калиныча, кроме несчастного обворованного старичка, еще двух мальчиков. «Нашлись внучики. поделился Калина Калиныч своей радостью со столбеневшим Чайниковым. «Прилетели милые» и он с еще большей энергией принялся обнимать и целовать счастливых Митю и Шустрика, А Чайников подумал, кажется, доработался, пора брать отпуск. И, выпив чужой чай, он медленно побрел к окну доказывать видевшим летающих зайцев, что они ничего не видели.